Двое гномов из обслуги принялись дергать за рукояти мехов, нагнетая воздух, а третий начал возиться с соплом. К ним тут же подскочил сотник и принялся что-то грозно втолковывать. О пропавшем солдате никто и не думал вспоминать. От метателя огня Олега отвлек стук колес по камню. Оглянувшись, он с удивлением увидел, как вслед за метателем катят установщик газовой завесы, напоминающий обычную пивную бочку с тремя трубками в крышке. Не дожидаясь команды, ученик быстро вытащил из сумки на поясе нечто вроде намордника с загубником и двумя коротенькими трубками. Пару минут возни, и у Олега на лице оказалась удобная и надежная дыхательная маска, совсем недавно изобретенная искусниками гномов. В общем-то, понятно, если есть газы, то обязательно появится и защита от них. Вот только не слишком ли подгорные хозяева опережают остальной Торн? Вновь подумал Олег, когда темноту прорезала струя огня, вонзившаяся в заросший щупальцами проход. Минут через 10, когда пламя начало угасать, все повторилось. Новый плевок огня, и пожар разгорается с новой силой. Наконец, кто-то из обслуги скрестил над головой руки, показывая, что все закончилось, и метатель тут же покатили обратно. Его место быстро заняла бочка с газом, уже готовая выпустить ядовитую смесь в воздух. «Мы не помрем от этих экспериментов?» На время сняв маску, спросил Олег у вновь возникшего рядом наставника. «Им что, огня мало?» «Да нет, огня немало». «Одно плохо. Он только лес из щупалец выжег. А как бороться с теми, кто нас ждет за его пределами, неизвестно». Менторским тоном произнес Захим и добавил. «А ты и все же надень. Лишней не будет. Мало ли что случится». Пока Олег обсуждал происходящее с наставником, огонь, лишенный пищи, погас, и все услышали цокот сотни коготков, скребущих по камням, и странные шлепающие звуки. Обслуга новой смертоубийственной машины гномов забегала вокруг своего агрегата с удвоенной скоростью. Механики что-то подвернули, дернули какой-то рычаг, опустили стопор, а затем дружно, с заметным усилием опрокинули бочку на бок. Теперь со стороны она походила на огромную мартиру, подготовленную к залпу по врагу. Цокот и шлепки нарастали, пока через горы еще горячего пепла. Не прорвалось несколько десятков похожих на пауков-монстров с костяной броней и пять существ, сильно напоминающих кожаные мешки с шипами вокруг горловины. Именно эти небольшие шумно дышащие мешки и издавали шлепки, перепрыгивая с места на место. Понимая, что тянуть больше нельзя, старший над обслугой повернул кран и отпрыгнул в сторону. Агрегат тут же заходил ходуном, затрясся, и со свистом принялся изрыгать клубы синего дыма, повалившего в сторону наступающих тварей. Удивленный Олег активировал заклинание колдовского зрения и тут же разглядел сотни искр, укрывшихся среди ядовитых паров. Именно они направляли воздушную смесь в нужную сторону, создавая необходимую завесу. «Отличная придумка, правда?» Из-за маски невнятно произнес наставник. Ответ ученика его не интересовал. Бочка оказалась совсем не бездонна, и через несколько минут поток газа иссяк. Внезапно Олегу пришло в голову, что неизвестно, как они сами будут проходить через отравленный участок тоннеля. Сквозняк здесь почти не ощущался, и облако яда могло сохранять смертельную концентрацию годами. «Теперь считаем до тысячи и ждем распада смеси». Бодро объявил Захим и подмигнул Олегу. «Но если алхимики хоть что-то там напутали, и эта дрянь никуда не денется, то я немедленно вернусь и оторву им задницы». Появившиеся из зарядеющей завесы пауки оказались для многих сюрпризом. Почему-то все свято верили в гибель всей нечисти и подобного подвоха совсем не ждали. «Кажется, мы забыли, что не для всех созданий мы нужен воздух для дыхания», — отстраненно подумал адепт Земли, начиная перебирать в памяти подходящие заклинания. Самой удачной идеей ему казалось просто обрушить свод и раздавить под камнями всю эту мерзость. Вот только за такое Захим разорвет его голыми руками, да и не сможет он учинить здесь подобную волжбу. Эти своды зачаровывали древние мастера — знающие потаенные секреты стихии земли, и не ему с ними тягаться. Гномы отступать перед какими-то пауками не собирались. Сотни лезущих по стенам потолку и полу тварей в локоть высотой их совсем не пугали. Маги с рунными посохами принялись уничтожать самых хитрых членистоногих на сводах незримыми ударами, разрывая в клочья защищенную панцирями нечисть. В смертельной волшебем монстры ничего противопоставить не смогли, и сверху на сражающихся не упала ни одна живая тварь. Зато на остальных направлениях создания тьмы смогли достойно ответить гномам. Они запрыгивали на воинов и принимались вгрызаться в их броню, будто и не была она сделана из знаменитых гномих сплавов. На каждого подгорного жителя нападало по две-три твари, и не всех удавалось сорвать и размазать по полу ударом молота. Побоище продолжалось не больше четверти часа, но показалось, что прошли целые сутки. Порожденные бездной монстры все-таки уступили выучке и вооружению гномов, но успели собрать щедрый урожай жизней. К отцу гор ушли сразу восемь воинов. Самому Олегу все-таки пришлось немного повоевать, Три паука проскользнули под ногами сражающихся и напали на адепта земли. Но он перемолол их в мокрую пыль, давно заготовленным заклятием камни-дробилки. «Справились ведь, а? Возбужденно прокричал Олегу незнакомый гном, потрясая молотом с налипшими на него темными комками. «Победа!» До победы еще как до малориана пешком!» Пряча злую усмешку, подумал Олег общий мрачный настрой и предчувствие беды сменились раздражительностью и злостью на гномов, затащивших его в свой проклятый богами город. Погибших гномов положили редком около стен, рядом с исчерпавшим запасы смеси постановщиком завесы. Их заберут на обратном пути, или же это сделают те, кто пойдет следом, если эта миссия не увенчается успехом. В тоннеле где сначала бушевал огонь, а потом появилось облако газа, среди кучек пепла обнаружились многочисленные мертвые тушки, похожих на мешки созданий. Теперь они походили на пустые бурдюки, выброшенные нерадивыми хозяевами. Чтобы не рисковать, сотник приказал залить каждое желчью дракона. Не желая видеть, как от алхимического зелья расползается плоть, адепт земли прибавил шаг. «Сколько идти еще осталось?» Догнав наставника, поинтересовался он. Захим шел рядом с парой обладателей рунных посохов, оживленно что-то обсуждая. Речь шла, похоже, о странных живых мешках. «Что? Ах да, мы уже почти пришли. Короткая галерея в сотню-другую шагов, потом зал встречи, площадь королей». Задумчиво пояснил Захим, но тут же повернулся к одному из своих коллег-искусников. Тот достал из кармана, похожий на портсигар, футляр, откинул крышку и принялся что-то там изучать. «Что скажешь?» С нетерпением спросил Захим, чем изрядно удивил ученика. Подобное волнение совсем не в духе его наставника. «Плохо. Все по-прежнему. И те выбросы, что мы засекли, похожие не случайны». Облизав губы, произнес коллега Захима. Выглядел он при этом весьма обеспокоенным. Наплевав на вежливость, Олег заглянул искуснику через плечо. В лежащем у него на ладони футляре оказался какой-то прибор со шкалой и мелкими делениями и двумя дрожащими стрелками. Видимо, именно их мельтешение так не понравилось гномам. Вся эта таинственность Олегу пришлась не по нраву. «Случилось что-то?» Судя в глаза, поинтересовался он. «Да нет, ученик». «Все, как мы и ожидали», — протянул Захим, но его коллега-искусник недовольно заворчал. «Может, хватит юлить? Мальчику пора все узнать». «Как хочешь», — пожал плечами наставник коллега и отвернулся. Его безымянный коллега переложил посох в другую руку и похлопал ученика по локтю, будто успокаивая. Олегу страшно захотелось по-мальчишески стряхнуть чужую ладонь. «Если механизм не врет, то тысячелетия назад поселившаяся здесь тьма никуда не делась и по-прежнему дремлет на площади королей. Мы надеялись, что замеченные всплески — всего лишь ошибка, но...» Искусник расстроенно махнул рукой. «Хрустальные врата, соединившие сердце гор с глубинами бездны — это извращение самой природы стихии по-прежнему существует». И тебе все-таки придется как-то их разрушить. Да вы что, с ума все посходили? Нельзя было рассказать мне о предстоящем безумии не сейчас, а хотя бы полгода назад? Я же понятия не имею, как работать с порталами. С неприкрытым ужасом попросту возопил Олег. Я вам тут такого поназакрываю, что еще тысячу лет расхлебывать будете. Почему меня никто не учил таким вещам? «Хватит кричать, ученик!» Вмешался Захим, заставив адепта Земли замолчать. «Пойми, никто из гномов понятия не имеет, что такое эти врата, и по каким принципам они работают. Много лет назад мы сделали ставку на чувствующего малейшие колебания стихии мага Земли. Его интуиция, предвидение или знание магии, называй как хочешь, должны помочь на месте разобраться с этой ошибкой предков. Мы нашли тебя и научили всему тому, что могло помочь развить потенциал Мага Земли. Дальше дело за тобой. Сходи туда, не знаю куда, сделай то, а не знаю что. Сказки нас и вправду учат жизни. С горечью ответил Олег. Жаль, что об этой сумасшедшей авантюре ему не рассказали раньше. Тогда бы он нашел способ уклониться от союзнических обязательств. «Знаешь, из-за таких вот пораженческих настроений тебе раньше ничего и не говорили», — с насмешкой в голосе сказал Захим, заставив ученика покраснеть от злости. Сжав кулаки и тяжело дыша, Олег молчал целую минуту, подбирая слова для достойного ответа, но затем просто махнул рукой и быстрым шагом ушел в эрергард их отряда. «Сволочи!» — одними губами произнес бывший пограничник. «Да как они смели обвинить его в трусости?» Разозленный адепт земли незаметно для себя замедлил шаг, и его начали обгонять остальные члены отряда. Мимо два гнома прокатили тележку с большим ящиком, воздух над которым едва не звенел от силы. Заинтересовавшийся Олег забыл об обиде и посмотрел на странный сундук магическим взглядом. И тут же вся злость куда-то ушла, уступив место жгучему любопытству. Со всех сторон стенки покрывала вязь защитных гномьих рун. Пожалуй, рухни сейчас свод, ящик даже не поцарапает. Олег открыл было рот для вопроса, но, натолкнувшись на свирепый взор сопровождающего тележку гнома, немедленно отвернулся. В очередной раз он коснулся запретной для чужака темы. Это уже начинает надоедать. Названная Захимом галерея впечатляла. Если раньше красоты сердца гор терялись под слоем пыли или безобразными наростами, порожденными тьмой, то здесь все оказалось иначе. Нет, потолок все так же покрывал омерзительный налет, а на полу и стенах сплошь и рядом встречались пучки шевелящихся щупалец. Но разве можно не увидеть красивейшие мозаики, стенные ниши с великолепными статуями гномов, расписные изразцы и балерьефы? «Красиво как!» – потрясенно выдохнул Олег, другим взглядом посмотрев на идущих рядом гномов. Он прожил с ними бок о бок несколько сезонов, бывал в их поселениях и городах, спускался в шахты, но нигде еще не встречал такой потрясающей красоты. В сердце гор адепт земли увидел зримое воплощение золотого века народа гномов, символ их могущества и славы. Только действительно сильная и богатая нация, забывшая о проблемах выживания, может создавать столь выдающиеся творения. Увы, нынешние хозяева гор, озабочены гонкой за утраченным могуществом, попыткой выкарабкаться за дворок политической арены Торна и им не до искусства. Среди гномов теперь правит балом суровый прагматизм. По сторонам глазел не только Олег, но и сами хозяева гор. Негромко переговариваясь, они подолгу замирали перед очередным заинтересовавшим их шедевром предков, счищали грязь и читали одним им понятные знаки. Бойцы отряда на время забыли о том, где они находятся, за что тут же поплатились. Нельзя превращать поход по опасным подземельям в экскурсию. Нельзя. Отец Гор не терпит преступной небрежности». Большая часть группы уже вышла в зал встреч, где правители подземного народа проводили приемы гостей с поверхности. Величественное убранство рукотворной пещеры давно вошло в легенды гномов и уступало лишь площади королей, средоточию могущества хозяев гор, зримому воплощению их силы и власти. В галерее задержались лишь искусники с рунными посохами, несколько воинов да обслуга машин. Олег, держащийся особняком, с вновь вспыхнувшим раздражением, наблюдал за наставником, изучавшим прибор с дрожащими стрелками. «Проклятье!» — выругался Захим, заглянув в проход. «Какого мархуза эти болваны полезли дальше? Сила мрака здесь просто фонтанирует. Назад! Пусть сотник гонит всех назад!»